Глава тридцать первая. Остаток ночи Ричард провел в кабинете, пытаясь выяснить, кто проник в его дом, подпилил стойки балдахина и не оставил следов. Это была именно диверсия. След тонкой пилки нашли на изломе столбика. Если бы горничная не налетела на массивное деревянное сооружение, балдахин стоял бы до каких пор? Вызванный следователь опросил всех слуг. Что-то прикинул на листе бумаги, померил ширину столбиков и озвучил выводы. «Ваше высочество, убить хотели не только вас». «Что?» У Ричарда заныл затылок, предвещая бурю и неприятности. «Тот, кто это сделал, рассчитывал на то, что постель будет двигаться». «Двигаться?» недоумевающе переспросил принц. «Трястись!» – заразовел скулами молодой служака. И пояснил, столбики распилили полностью, в разных направлениях, но оставили на месте. Даже легкое покачивание заставило бы опоры разойтись, и вся масса украшений и рамы упали бы ровно в центр постели. «То есть, если бы я просто спал...» Мог бы ничего не заметить? Правильно понял намеки принц. Совершенно верно, Ваше Высочество. Крепления прочные, опоры широкие. Без расшатывания они бы спокойно держались на месте несколько дней. Вы нашли исполнителя? Этот вопрос волновал Ричарда больше других. Кто предатель? Нашли. Следователь нахмурился. В вашей спальне натирали паркет. Палатер оставался один примерно на час. Этого времени было достаточно, чтобы подпилить стойки. «Где он?» «У врачей. Это ночной лакей, который не раз выполнял эту работу». «Почему у врачей, а не у палача?» — буркнул принц. «Не вменяем. Бормочет, плачет, смеется. Кухарка сказала, что два дня назад ему пришел конверт» якобы от дочери из пансиона. Письмо не нашли. Я отправил людей в школу, чтобы все проверили. Благодарю за службу. Вы свободны». Едва следователь ушел, Ричард сел за стол и негромко сказал. «Выходи уже, Шелби. Что думаешь?» Великан появился из-за портьеры, мрачно выглянул в окно, за которым занимался рассвет и ответил. То же, что на пристани. Убить хотели не только вас, но и мисс Валевски. Ее спальню проверили? Проверили. Там то же самое. Тонкий подпил, практически незаметный. Гостевые комнаты готовили всего три дня назад. Ричард выругался и стукнул ладонью по столу. «Я не понимаю», — сказал он. «Кто и почему старается убить Иржину?» Она известная личность в Мандане, однако ее там любили. Почему, стоило ей ступить на землю Андары, начались серьезные покушения? Принцессу проверили? Да, ваше высочество. Нашли людей, сообщили с почтой, что леди Эвелина чувствует себя лучше. Ее здоровью ничего не угрожает, но из комнаты она не выходит. В газетах сообщают, что ее высочество больна и в ближайшее время отправится на теплые источники в Кирею. Ричард перебрал стопку корреспонденции, отыскал письмо королевы Изабеллы, перечел. Ее Величество в осторожных фразах сообщала, что все благополучно. По тону письма можно было понять, что принцесса на самом деле не смирилась с потерей престижного супруга, но королева лично будет сопровождать заболевшую дочь на воды и проконтролирует круг ее общения и поведения. Можно ли доверять Мандану? Что, если союзники мечтают убить Ржину и снова предложить выгодный политический союз Андарри? В конце концов, ребенка нет, а с утраченной невинностью можно и смириться. Только слишком все изощренно для Мандана. Не банальное столкновение экипажей, не нападение на корабль в море. Тонкая работа что с крыльцом, что с балдахином. И ведь всех служащих в доме заменили. Он специально попросил мать прислать лук из ее летнего дворца. Остались только дворецкие и экономка, чтобы жизнь в доме оставалась комфортной. «Что же делать?» Принц не заметил, как произнес это вслух. «Сменить дом? Перебраться на корабль? Уехать из столицы?» Каждый вариант он проговаривал медленно, видя их недостатки. Другой дом искать поздней осенью – непростое дело. Слуги и телохранители его проклянут. Наладить охрану и быт для одного неприхотливого мужчины – это одно, а устроить сразу нескольких женщин с ребенком – совсем другое. Корабль имеет еще больше недостатков для ржины и огнешки, а, судя по всему, защищать нужно именно их. Уехать, чего бы проще. Но и вот так и не изгнали из дворца официально. Да и обязанности морского коршена по подготовке флотилии к долгозимней стоянке никто не отменял. Поразмышляв, принц все же сел за письмо родителям. Шелби понял, что работодатель занят, и ушел, чтобы проверить завтрак. И в тот самый момент, когда Ричард плавил над огоньком свечи сургуч, чтобы запечатать конверт. Окно тихонько звякнуло. Отложив палочку сургуча, мужчина бесшумно поднялся с кресла и переместился к камину. Именно на каминной полке лежали его клинки, а выше, на специальной стойке, располагались вычищенные и заряженные пистолеты. Выстрел в утренней тишине прозвучал так громко и резко, что особняк вздрогнул. Залаяли собаки, закричали птицы, заплакала испуганная огнешка. Телохранитель с перекошенным лицом ворвался в кабинет и застал своего принца, изучающим останки какой-то твари. «Что это?» — от растерянности бухнул Шелби. «Ты мне скажи», — невесело отозвался Ричард. «Думал змея, но у этой твари есть лапы». Верный слуга послушно склонился над разорванной метким выстрелом тушкой, сморщился, сдержал рвущиеся нецензурные слова. «Так что это?» «Ядовитая ящерица с островов. Они стремятся к теплу и нередко заползают в постели». «Кусают?» — поморщился Ричард, глядя на плед и подушку, приготовленные для него на диване. «Нет, мирные!» Ядовитые железы покрывают их кожу на спине. Вздохнул Шелби, натягивая перчатки, чтобы убрать улику в пустую вазу. Значит, это не случайность. Его высочество подошел к окну, чтобы рассмотреть слабо закрепленное стекло, которое предательски звякнуло, когда тварюшка забиралась в его кабинет по натянутой веревке. Подкинули. Да еще точно в мой кабинет. Куда стража смотрит? Телохранитель взвесил останки в руках, взглянул на окно и уверенно ответил. «С крыши спустили, мой принц. Закинуть не могли. Высоко. Да и стража ходит. Рядом колонны. Значит, путь один». «Кто же это у нас такой умный и предусмотрительный?» — проговорил в пространство Ричард. «А главное, где он взял такую ящерицу?» Так цирк в столицу прибыл с юга как раз вспомнил Шелби. Они под шатром и клетки в ряд поставили, показывают за деньги или за еду. Навести их, выясни, кто купил или украл ящерицу, А пока с мисс Валевских глаз не спускать. Слушаюсь! Проснулась сержина под весёлый щебет огнешки. Девочка старательно помогала сестре Нонне накрывать на стол и спрашивала, «Почему мама спит на диванчике?» Монахиня терпеливо отвечала, что мама соскучилась по своей девочке, вот и пришла ночью. Теперь же маму нужно накормить и вместе с ней разучить новую песенку про осень. Открыв глаза, певица радостно улыбнулась новому дню, а потом вспомнила – почему она спит на узком детском диванчике в кукольной гостиной дочери. Выйти из комнат за одеждой и личными вещами ей не позволили. Все принес знакомый по Мандану Тихоня. Вежливо передал корзинку с бельем и коробку с личными вещами, попросил заранее заказать обед и остался под дверью. Еду, принесенную лично дворецким, не разрешили сразу есть. Сначала скормили по кусочку каждого блюда паре шустрых белых мышек, сидящих в маленькой клеточке. Иржину напрягала такая пристальная забота, да и сестры начали шушукаться, но ради спокойствия огнешки она делала вид, что так и надо. Она действительно попросила телохранителя принести мандолину и пару часов пела с дочкой, разучивая новые песенки. Потом они перекусили молоком, свежим хлебом и яблоками. Выбор продуктов подсказал девушке, что охрана опасается отравления, и это понимание морозом прошлось по ее нежной коже. Потом они еще немного поиграли, почитали книжку, однако сидеть в заперти с шустрым энергичным ребенком не было никакой возможности. Так что, поколебавшись, Иржина сообщила, что они все желают выйти в парк на прогулку. Тихоня не возражал. Теплые пальто и плащи принесли с теми же предосторожностями. В парке остро пахло прелой листвой, сыростью и почему-то грибами. Огнешка весело носилась по дорожкам, приплясывала, пела. Сестры улыбались, проглянувшему среди туч солнцу, и Ржина расслабилась, погрузилась в светлую медь осеннего дня, растворилась в кружении листвы в полете паутины, шуме ветра. Они уже подмерзли и собрались обратно в дом, пить горячий чай, есть суп, хрустеть свежеподжаренными гренками. Огнешка и сестры ушли вперед, а певица задержалась, собирая сбитые ветром ветки в красивый букет. Тут он и напал. Неизвестный мальчишка молча свалился ей на плечи, уронил на землю встылую грязь, попытался вцепиться в глаза руками, а когда не вышло, впился зубами в ткань пальто, хрипя тянулся к ее горлу. От ужаса Иржина даже закричать не успела, но Тихоня не зря следил за ними, примчался огромными прыжками, сдернул мальчишку, заломил руки и, не давая возможности опомниться, закричал, чумазая лицом, «Что послал? Зачем?» Подросток хрипел, бился до кровавой пены на губах, но кое-что сказал. От его слов кровь стыла в жилах, но певица расслышала. «Сдохни, черная герцогиня!» Через минуту подбежали еще люди. Они заслонили от девушки некрасивую сцену. Шелби поднял Иржину на руки и унес в дом. Она успела увидеть, как нападавший дернулся и затих, став удивительно тонким и длинным.